Глава 15. Мекка. У Мухаммада много общего с Мессией. Обоих возмущала несправедливость. Мессия обращение египтян с евреями. Мухаммада отношение богатых арабов к бедным. Оба в знак протеста возвысили голос. Оба столкнулись с сопротивлением властей. Оба решили сменить место пребывания. Просуществовав 10 лет отверженным уличным пророком в Мекке, Мухаммад перебрался в соседний город Медина, в землю обетованную, где и началось процветание ислама. Ещё до своего исхода Мухаммад воспринимал параллели между собственной жизнью и жизнью Моисея, как библейское подтверждение его миссии. Дошёл ли до тебя рассказ о Мусе, Моисее? спрашивал он слушателей в Мекке. Он часто рассказывал эту историю, в которой евреи, последователи Моисея, преуспели у отличи от сомневающихся в нём египтян, особенно в попытках перейти Черное море. Чтобы никто из жителей Мекки не упустил суть вопроса, Мухаммад добавлял: "Воистину, в этом было назидание для тех, кто Бога боязнен". Кроме того, Мухаммад, по-видимому, замечал параллели между самим собой и Иисусом. В Коране молодой Иисус у него говорит: "Я раб Аллаха Бога. Он даровал мне писание и сделал меня пророком". Но параллели между этими двумя выходят за рамки их миссий, затрагивают политические обстоятельства и приём, которого оба удостоились. Упомянутый в Евангелиях врождённый приём Иисуса в Назарете, никакой пророк не принимается в своём отечестве, применим и к годам, проведённым Мухаммадом в Мекке. Не стоит удивляться тому, что на этой параллели Мухаммед не делал акцента. Прежде всего, он, видимо, не имел доступа к Евангелиям в письменном виде. Согласно мусульманской традиции, он был неграмотным. Во всяком случае, его версия истории Иисуса примечательна отступлениями от библейской. Кроме того, тема отверженного Иисуса, как мы уже слышали, в Евангелиях замалчивается. И со временем все активнее. К моменту написания Евангелия от Иоанна, более чем через полвека после казни на кресте, и за столетие до откровений Мухаммада, Иисус поражает толпы народа, воскрешая мёртвых. В отличие от этого в Коране не предпринято никаких попыток скрыть неудобную истину, касающуюся главного персонажа. Здесь пророк неоднократно терпит поражение в попытках убедить людей, мнение которых имеет значение. О протяжении всех лет, проведённых в Мекке, то есть период, соответствующий большей части Корана, История Мухаммада это история неприятия. С этого неприятия начинается путь к пониманию нравственных колебаний Корана. Мухаммад то призывает мусульман убивать неверных, то превращается в свет очере религиозной терпимости. Эти два Мухаммада поначалу кажутся несовместимыми, но на самом деле это всего лишь один человек, приспосабливающийся к обстоятельствам. Судный день. Один из наиболее убедительных фрагментов Евангелий, рассмотренный ранее, провозглашение Иисусом после его возвращения из пустыни, что царство Божье грядёт. Уже близок судный день, время, когда грешникам предстоит раскаиться и утвердиться в вере в единственного истинного Бога. С самого начала своего служения Мухаммад, по-видимому, пытался донести до слушателей ту же мысль: приближается апокалипсис, и когда он настанет, всем придётся отвечать за свои поступки. Мухаммад набрасывает картину этого кульминационного момента истории, не жалея красочных подробностей: когда небо расколется, когда тела небесные осыплются, когда моря перельются и смешаются, или высохнут. А могилы перевернутся, тогда каждая душа узнает, что она совершила и что оставила после себя. О, человек, что ввело тебя в заблуждение относительно твоего великодушного Господа, который сотворил тебя и сделал облик твой совершенным и соразмерным. Он сложил тебя в том облике, в каком пожелал. Но нет, «Вы же считаете ложью воздаяния!» Последняя строчка далеко не единственный коранический стих, отражающий неприятие идей Мухаммада. В сурах, относящихся к периоду Мекки, Мухаммадам вновь и вновь пренебрегают, как лживым колдуном. Как и Иисуса, его обвиняют в подчинении демонам, одержимости джиннам. И в отличие от Иисуса Мухаммеда обвиняют в том, что он поэт, звучит лестно, но это упоминание о красоте его стихов на арабском ничтожительно по сравнению с его собственным объяснением, что Коран исходит от Бога через него, Мухаммеда, как избранного посредника. Согласно одной суре, жители Мекки относились к служению Мухаммеда как к шутке. Грешники смеялись над теми, которые уверовали. Проходя мимо них, они подмигивали друг к другу, возвращаясь к своим семьям, они возвращались радостными. В другой суре описана реакция влиятельного жителя Мекки на проповеди Мухаммада. «Затем он задумался. Затем он нахмурился и насудился. Затем он повернулся спиной и возгордился». Иногда сомневающиеся не выдерживали. Неверующие сказали, не слушайте этот Коран, а начинайте говорить вздор. Может быть, вы одержите верх. Согласно исламской традиции, элита Мекки так стремилась заткнуть Мухаммаду рот, что покарала его клан не только экономическим, но и брачным бойкотом. Все это поставило перед Мухаммадом задачу. Как сохранить невредимым религиозное движение меньшинства, столкнувшееся с притеснениями при попустительстве самых влиятельных жителей города. К счастью для Мухаммеда, авраамический бог не в первый раз столкнулся с такой проблемой. Элементы решения уже имелись в наличии. Один из них был любезно предоставлен христианам, жившим четырьмя веками ранее. Епископ Леонский Ириней ближе к концу II века нашей эры оказался в гораздо более стеснённых обстоятельствах, чем Мухаммад. В Леоне христиане оставались в меньшинстве. Их не только преследовали, но и порой убивали. А как удержать верующих в рамках религии, если эти рамки серьёзно осложняют жизнь? Например, нарисовать картину щедрых вознаграждений в загробной жизни. Если верить Иринею, там будет волю зерна, разнобили разносолов и плодовитых женщин. И вдобавок никакой работы. Да ещё тела они ведовые усталости. Неясно правда, что люди будут делать с имеющимся временем, но разумеется, им не придётся страдать от нехватки вина. Будут расти виноградные деревья, и на каждом будет по 10 тысяч лоз, на каждой лозе по 10 тысяч веток, на каждой ветке по 10 тысяч прутьев, на каждом пруте по 10 тысяч кистей, и на каждой кисти по 10 тысяч ягод, и каждая выжатая ягода даст по 25 метре от вина. Рай, нарисованный Иринеем, осудили бы христианские богословы аскетического толка, Но не Мухаммад. Подобно Иринею он столкнулся с обостряющимися проблемами мотивации и, как Ириней, решил предложить своим последователям обилие наград в перспективе. Воскреснув, жители пустыни окажутся под бананами с висящими рядами плодами, в распростертой тени среди разлитых вод. Там будут матрацы, высланные снизу парчой» на которых можно возвежать непосредственной близости от плодов склоняющихся низко там будут девы потупляющие взоры с которыми ни один мужчина прежде не имел близости каким-то образом эти черноглазые красавицы будут оставаться любящими девственницами и никогда не постареют как впрочем их супруги но это лишь половина стимулирующей конструкции Вторая половина совсем другая. Туда попадают те, кто при жизни не был последователем Мухаммеда. Если верующие в раю облачатся в одеяния из атласа и парчи и серебряные браслеты, неверующим приготовлены цепи, оковы и пламя. А если они запросят пощады, им дадут воду, подобную расплавленному металлу, которая обжигает лицо. Возобновляющееся в Коране тема награды и наказания была не просто очередным кнутом и пряником. Видение ада, кнут, внушало страх, но служило не просто для устрашения. Оно вызывало ощущение карательного правосудия, уверяло последователей пророка, что жители Мекки, которые сейчас насмехаются над ними, когда-нибудь получат по заслугам. Помните человека, который отвернулся и возгордился, прослушав проповеди пророка. Бог обязательно бросит его в преисподнюю. Он не те жители Мекки, которые пытались заглушить чтение Корана. Огонь в нём будет их вечная обитель. Положение последователей Мухаммеда в обществе было таким, что все эти образы доставляли им особое удовольствие. Если ты не богат, в отличие от твоего врага, то грозящие ему неминуемые беды неизбежно вызывают злорадство. Он думает, что богатство увековечит его, но нет. Его непременно ввергнут в огонь сокрушающий. «Не бойтесь», — уверял Мухаммад своих последователей, — «пусть они едят, пользуются благами и увлекаются чаяниями». Скоро они узнают. Неверующие непременно пожелают оказаться мусульманами. Это классическая риторика апокалипсиса. Мухаммед представляет себе день, когда униженные возвысятся, а имевшие власть будут унижены, когда последние станут первыми, а первые последними. Подобно втори Саеево воображающему будущие страдания врагов Израиля, Подобно автору откровения, представляющему себе мучения римского императора гонителя, Мухаммад не сомневается в том, что на его мучителей обрушатся беды. Введение возмездия в Коране не превосходит яркостью и насильственностью введения вторые Исаии или Откровения. Однако в Коране их насчитывается гораздо больше, чем во всей Библии. И это неудивительно. Если вспомнить, что большая часть Корана была произнесена во время пребывания Мухаммада в Мекке, в попытках не дать разбежаться гонимой горской его последователей. Их сплочённость зависела от веры в то, что когда-нибудь их посмеяние сменит полярность, и тогда верующие, наконец ощутившиеся в раю на ложах, будут смеяться над неверующими. Несомненно, мысли о божественном правосудии радовали и самого Мухаммада. В конце концов, это его называли лжецом и самозванцем. Об этих обвинениях он часто вспоминал, пророчествуя об участи неверующих в судный день. «Горе в тот день тем, кто считает истину ложью, и вкусите мучения в огне, который вы считали ложью». И это день развлечения, который вы считали ложью, и так далее. В годы, проведённые в Мекке, эти образы наказания свыше были наиболее близким подобием возмездия, доступным мусульманам. Многочисленные, занимающие низкое положение в обществе последователи пророка не имели возможности сами осуществить это возмездие. Когда критики решали применить силу, Мухаммад не мог ответить им тем же и был вынужден ждать конца времён. Пусть он зовёт своё сборище, говорит Мухаммад об одном критике и добавляет, что мы же позовём адских стражей. Сила, о которой Мухаммад просил своих последователей, заключалась в решимости, а не в агрессии. Так нет, не повинуйся ему, поди ниц и приближайся к Аллаху. Такова нравственная ирония Корана. С одной стороны, он полон мстительных пассажей. Люди, которые берутся читать его, наслушавшись приукрашенных отрывков, зачастую удивляются возобновляющейся теме возмездия. Однако большинство фрагментов, где говорится о возмездии, не приветствуют его. Почти везде в них сказано, что неверующих должен карать Бог, а не кто-либо из мусульман. А в годы, проведённые в Мекке, которым соответствует большая часть Корана, мусульман побуждали противостоять своим мстительным порывам. Встречая неверующих, гласит одна сура: "Отвернись же от них и скажи: мир, пусть Бог довершит остальное". Скоро они узнают, Ещё одна сура периода Мекки подсказывает, как вести себя в случае конфликта с убеждённым неверующим. Достаточно сказать: "Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я. У вас есть ваша религия, а у меня моя". Эту идею сдержанности внушал не только Мухаммад мусульманам, но и Бог Мухаммаду. Бог уверяет своего пророка: "Ему прекрасно известно, что говорят неверующие, и тебе не надо принуждать их. Просто увещевай же караным тех, кто страшится моей угрозы, предоставив тем, кто не страшится, встретить заслуженную участь. В конце концов, ведь ты наставник и ты не властен над ними". Эта тема постоянно фигурирует в текстах, относящихся к дням который Мухаммад провёл в Мекке. В суре, которая считается одной из самых ранних в этот период, Бог говорит Мухаммаду: "Терпимо относись к их словам и сторонись их красиво". В суре, которую часто называют одной из последних относящихся к периоду Мекки, Бог говорит: "На тебя возложена только передача откровения, а предъявлять отчёт надлежит Богу. Вот ещё отрывок из середины периода. Рабами милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежда обращается к ним, они говорят: мир. Задействованный здесь принцип уже известен. Толкование воли Божьей подчиняется обстоятельствам, а также их восприятию. Философия живи, не мешай жить другим, процветает, когда борьбой ничего не добьёшься. В такой ситуации находился Павел. Крестьяне были в меньшинстве, политеисты римляне многократно превосходили их, поэтому неудивительно, что Павел внушал своим последователям: "Благословляйте гонителей ваших и никому не воздавайте злом за зло". И неудивительно, что Мухаммед приблизительно в такой же ситуации говорил: "Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий, любящий родственник". То же самое мы уже слышали в еврейской Библии. С одной стороны, пострадав от руки аммонитян, израильтяне были теологически подготовлены к мирному началу переговоров, с ближайшими соседями. Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамас Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам в наследство Господь, Бог наш. С другой стороны, когда война обещает лёгкую победу, религиозная терпимость улетучивается. И тогда израильтян во второзаконии призывают «Предать заклятию Хиттеев и Амореев и Хананеев и Ферезеев и Иевеев и Евусеев, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом, Богом вашим». Перебравшись в Медину и мобилизовав все свои ресурсы, Мухаммад, как израильтяне во второзаконии, начал более оптимистично относиться к возможной войне. И как мы убедимся, взгляды Бога на борьбу с неверующими соответственно изменились, как это произошло в Библии. Но пока Мухаммед оставался в Мекке, борьба его не привлекала, зато процветала религиозная терпимость. В моменты, когда сотрудничество с язычниками приобретало притягательность, Терпимость Мухаммада достигала таких пределов, что он готов был пожертвовать даже монотеизмом. В этом основная идея сатанинских аятов. Сатанинские аяты. Аяты, которые мусульмане называют сатанинскими, не вошли в Коран. По крайней мере, больше они в нём не значится. Согласно мусульманской традиции, они были изречены пророком Подаму сначала были включены в писание. Но когда пророк понял, что эти слова внушил ему сатана, то вычеркнул аяты из Корана. В них фигурируют три богини: Аллат, Альуза и Манат, у которых насчитывалось множество приверженцев в странах Аравийского полуострова, и которых некоторые язычники считали дочерми Аллаха. Признавая существование и власть этих богинь, Мухаммад облегчил себе сотрудничество с их приверженцами, среди которых были и весьма влиятельные. В соседнем городе, где аристократы Мекки владели собственностью, имелось святилище Аллат. По-видимому, Мухаммад поддался искушению. Ныне вычеркнутое из Корана высказывание гласили, что три богини чтимые И что на их заступничество можно уповать. Эта уступка в любом отношении выглядит промеччивой. Возможно, язычники дали Мухаммеду отпор, или же его последователи взбунтовались при виде такой ереси. Согласно мусульманской традиции, язычники приветствовали этот шаг, но вскоре после этого Мухаммед получил негативный отзыв от ангела Джибраила. Так или иначе, сура подверглась правке. В настоящее время она гласит, что эти богини нечтимые, а всего лишь имена, и что упоминание их не принесет никакого заступничества. Внезапное обращение Мухаммада к политеизму не вписывается в мусульманскую традицию, но именно теологическое неудобство, явление которое мы рассмотрели на примере христианских и иудейских текстов раннее придаёт этому случаю убедительность. По выражению видного специалиста по исламу XX века Мангомери Отта, эта история настолько странная, что по сути своей должна быть истинной. И, конечно, её мораль имеет смысл, когда люди видят перспективу взаимодействия с не нулевой суммой, при котором преодолеваются религиозные границы. Телерантность этих людей растёт. Надежда на плодотворный альянс побудили Мухаммада отказаться от монотеизма. Даже в тех сурах периода Мекки, которые не были вычеркнуты из Корана, сохранились следы попыток Мухаммада построить межрелигиозные коалиции. По-видимому, вначале он обратился к иудеям. Доказательство тому многочисленные ссылки на еврейские писания. Вполне естественно, что Мухаммад ссылался на иудейскую и христианскую Библию как авторитет в своих в остальном радикальных заявлениях, учитывая её связь с августейшей и космополитической византийской империей. Скорее доказательство содержится в том факте, что во время пребывания в Мекке Мухаммад не говорит о евреях ничего плохого. Зато ясно высказывается об их предках В своем божественном предвидении Бог сынов Исраила, Израиля, избрал и возвысил их над мирами. В суре, которая обычно датирует концом периода пребывания в Мекке, Мухаммад, очевидно, стремился достичь согласия и с аудеями, и с христианами. Эта сура объясняет, как относиться к получателям прежних откровений мусульмане не должны вступать с ними в спор, разве что вести его наилучшим образом. Но если христианин или иудея, о котором идёт речь, ведёт себя несправедливо, сдержанность проявлять не требуется. Вместо этого следует подчёркивать объединяющие черты. Мы уверовали в то, что ниспослано нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог один. Словом Мухаммед был искушённым политиком, стремящимся построить коалицию, внимательным к замалчиванию различий, угрожающих сорвать эти замыслы. Кое-кто из мусульман мог бы возразить против использования в этом случае слова "политик", подразумевающего, что исламское писание можно рассматривать как образец ораторского искусства. А некоторые критики ислама, наоборот, приветствовали бы это слово, как подтверждающее, что откровения Мухаммада на самом деле были изощренным маневром, частью разработанного пророком плана сосредоточения власти. Обе эти реакции, по сути, современны. Они возникают в мире, где сферы религии и политики зачастую четко разграничены. Но в прежние времена, с чем мы уже сталкивались неоднократно, религия и политика оказывались сторонами одной и той же медали. Несомненно, особый доступ Мухаммада к слову Бога придавал ему светский авторитет в глазах верующих. Несомненно, то же самое и справедливо для Иисуса и Моисея. Но это не значит, что кто-либо из них считал свою связь с божественным не настоящей. Как бы мы ни относились к реальности богодухновения, человеческая натура позволяет людям верить, что они находятся под влиянием свыше. И главное, люди способны верить, что их направляют свыше, и это влияние соответствует их собственному восприятию политических факторов. Мы политические животные, естественно, отбор наделил нас политическими гироскопами способными работать пресюдливым и удивительным образом. Перебравшись в Медину, Мухаммад прояснил связь между религией и политикой. Повинуйтесь Аллаху и его посланнику. Фраза, которая несколько раз встречается в сурах периода Медины и никогда в сурах периода Мекки. Находясь в Мекке, Мухаммад ещё не удостоился привилегии выдвигать такие требования по крайней мере, явно. В суры периода Мекки нередко содержит другой текст: "Бойтесь Аллаха и повинуйтесь мне", но эти слова вложены в уста библейских персонажей, с которыми Мухаммад косвенно сравнивает себя. Его последователи, конечно, имели полное право самостоятельно делать выводы. Так же обстоит дело и с указаниями на то, что неверующие будут наказаны не просто когда-нибудь потом, а прямо здесь и сейчас. В 40 периода Мекки подчёркивается, как часто библейские народы, не верившие в Бога, массово гибли. Вероятно, это намёк. Несмотря на все каранические акценты на ужасах ада, вкус божественного возмездия можно узнать и до наступления Судного дня. Однако Мухаммад из Мекки никогда не высказывал эту угрозу явно и не побуждал своих последователей осуществлять её. У него не было войска. Такая миссия стала бы самоубийством. Словом, Мухаммад из Мекки подобен Иисусу. Он так и не приобрёл официальной политической власти Моисея, а тем более израильского царя Ииосия который правил зрелым государством и чьё наследие в писании разрешённый геноцид против неверующих. Мухаммад из Медины так и не приобрёл власти императора Константина. Согласно некоторым источникам, Константин приказал переплавить гвозди, которые считал извлечёнными из распятия Иисуса, и сделать из них узду для его боевого коня. Независимо от достоверности этой истории, в ней отражена частица истины. Вероятно, забывая о наставлении подставить другую щёку, Константин считал распятие символом масштабного насилия. Мы никогда не узнаем, каким стал бы Иисус, если бы преуспел в своей политической миссии до того, как его казнили на кресте. Мы никогда не узнаем, каким стал бы Моисей, если бы в его распоряжении была сильная армия. Но в случае Мухаммеда нам это известно. После десятилетия проповедей в Мекке он вместе с отрядом последователей отправился в Медину, в то время называвшуюся Ясриб. Мухаммед вознамерился обрести подлинную власть. Ситуации предстояло измениться.